«Послушай, Инакеша, я что-то давеча наплел. Хотел сказать о своей радости, что мы вместе в Амхате Получилось же, что ты едва ли не чудовище. Андрюхин все в порядке, я понимаю. Мы все временами немножко зверье». поели еле угадываемым, мерцающим в темноте метком,